Глава двадцать четвёртая. «Евгения Ивановна Кострова, — начала докладывать я, — совершила много лет назад побег, когда её везли в отделение милиции для допроса. Девушке предстоял неприятный разговор, скорее всего, её бы арестовали. Что она натворила? Кострова окончила медвуз, получила специальность акушера. Устроилась в город Хвалынов, тогда это было захолустье Московской области, в родильное отделение больницы». Там скончалась роженица Ирисова Наталья Николаевна. Мужа покойной звали Илья Сергеевич. Ему тогда было 20 лет. Наталья Николаевна была на год старше. Пара молодая, из простых, небогатых семей. Их родители были обычными людьми. Но Илья оказался не промах. После кончины жены он отправился к высокому начальнику в Москве. Сумел попасть на приём. Сверху велели на месте разобраться. Выяснилось, что роды принимала Евгения Кострова, которая совершила грубейшую ошибку. Не выяснила, есть ли у молодой женщины аллергия на какие-нибудь препараты. Ирисова умерла, но ребёнок выжил, его забрал муж. Евгению задержали, повезли на допрос в отделение. Ей по дороге стало так плохо, что пришлось девушку госпитализировать. Как дальше разбивались события, неизвестно. Куда она подевалась? Никаких подробностей». Но вот интересный факт. В роддом михинска устроилась работать медсестрой Лидия Николаевна Саркисова, молодая женщина. рима принялась её обижать. Лида некоторое время терпела, а потом громко при всех назвала её другим именем. Хотите услышать интересную историю? В одном богом забытом роддоме работала Евгения Кострова, злая, жестокая и к тому же плохой врач-акушер. Из-за неё погибла Наталья Ирисова, Евгения не удосужилась спросить у женщины про аллергию. Наталье Николаевне ввели лекарства, и будущая мать умерла. Её можно было спасти, но Кострова ушла из родовой, оставив женщину. Когда стали разбираться в происшествии, Евгения поклялась, что задавала вопрос про аллергию, а Наталья ответила, что до сих пор ею не страдала. Вот будущей матери ввели простой обезболивающий препарат. Но Евгения соврала, она ничего не спрашивала у Натальи Николаевны. Это подтвердила и медсестра, которая помогала Наталье лечь на родильный стол. Более того, девушка поинтересовалась у евгении «Про аллергию у Ирисовой спрашивали?» «Не лезь не в своё дело», — рявкнула Кострова. «Я врач! А ты кто? Вот и стой молча!» Я замолчала. «Ну и ну», — покачал головой Степан. «Отвратительная история. Женщина погибла из-за нежелания доктора задать элементарный необходимый вопрос». «Да», — пробормотала Саша. Похожее, Евгения была той еще штучкой. Встречала подобных людей. Они считают, что все знают, все умеют, незачем им учиться. Я посмотрела на мужа. Мы это уже знаем. Но еще раз проговорю. Евгению повезли через некоторое время в милицию. Ей стало плохо, пришлось заставить девушку в больницу, из которой она удрала. Скорее всего, ей кто-то помог. Прошло время, и в роддом Михинска устроилась Саркисова которая громко назвала риму Смирнову Евгенией Костровой и довела её до обморока. А Римма-то при чём? Минина сразу подумала, что неуважаемая ею врач и грубиянка, скорее всего, живёт под чужим именем. На самом деле она Евгения Кострова. Из-за этого она перепугалась и лишилась чувств. Саша кивнула. «И я о том же подумала. Евгения каким-то образом сумела удрать, получила паспорт на имя Смирновой. Ей помогли». «Кто?» «Ответа нет» мы его вряд ли найдем. Но если предположим, что рима Владимировна это Евгения Кострова, то становится понятно, по какой причине у нас нет ни малейших сведений о детстве и юности мадам Смирновой. Она словно появилась на свет 18-летней. Вообще, следовало сделать ее старше, тогда бы не возникло вопроса, каким образом тетушка ухитрилась в кратчайший срок получить диплом Акушера. Думаю, кто-то из начальства хорошо знает правду про аферистку и помогал ей, естественно, за хорошие суммы. «От кого она родила сына Никиту?» — поинтересовалась я. «Что, если мужчина обладал большими связями и неограниченными возможностями, спас Евгению от долгого пребывания на зоне? Он мог выдать ей паспорт на другое имя». «Совсем не непросто организовать это», — тихо сказала Саша. «Кто отец её сына, знала только Смирнова. Но она сохранила тайну, и уже нам ничего не расскажет, потому что...» «Умерла, — договорила я, — потому что не хотела открывать тайну, — добавила Саша. Когда Евгения не озаботилась спросить роженницу об аллергии, были другие темные времена. Вот, например, что происходило в милиции. Старых, опытных, честных сотрудников выдавили из органов взяточники и беспринципные люди. Они сели в кабинеты из желания обогатиться. Коррупция разрасталась, как плесень, поражала всё и вся». Июнь 1995 года наемный киллер Александр салоник которого подозревали в убийстве ряда криминальных авторитетов, застрелил при задержании троих милиционеров и охранника. Его отправили в следственный изолятор «Матросская тишина», откуда салоник сбежал. Это единственный случай побега из этого изолятора за все время его существования. Каким образом салонику удалось удрать? Ему помог один из надзирателей. Этот случай стал известен из-за личности преступника. «Кто предоставил сведения прессе?» Саша посмотрела на меня. «Как думаешь?» «Наверное, некий сотрудник сообщил журналистам», предположила я. «В точку», кивнула Александра. «Теперь представьте, сколько бандитов оказались на свободе благодаря жадности тех, кто должен был их ловить, отправлять под суд и охранять. Хорошо, что в конце концов навели порядок. Евгения пропала как раз в пресловутые девяностые и Смирнова, не пойми, откуда взялась, в то же время. «Если согласимся с тобой», – тихо произнёс Степан, «то станет понятно, почему у Риммы Владимировны такая странная биография, в которой белые пятна и отсутствуют сведения о детстве и юности». Саша кивнула. «Могу ещё предположить, что спасением Евгении занимался непрофессионал, поэтому он наделал массу ошибок. В особенности умиляет приём 18-летней Смирновой на должность врача-акушера». «Есть два варианта», — объявил мой муж. «Или покровитель евгений из города Хвалынова, или он из руководителей области, где находится Михинск, или сидит выше и имеет связи в разных местах. Возможно, Кострова была его любовницей, внебрачной дочерью или сестрой». «Жаль, что все наши рассуждения только догадки», — вздохнула я. «Есть ещё кое-что», — остановила меня Саша. «Что именно?» — насторожилась я. Евгения родилась в 1963, затраторила Саша, пропала в 95. -м. 32 года ей тогда было. Значит, сейчас мадам слегка за 60. Похоже, жизнь женщины была клубком вранья, усмехнулась Саша, и размотать его непросто. Итак, что имеем, нахмурился Степан. Если кратко, то Евгения Кострова халатно отнеслась к Ирисовой, и та умерла. А вот младенец выжил. Какова его судьба? Как Лидия Саркисова узнала, что Смирнова — это Евгения? Давайте предположим, что Лида искала убийцу Натальи и нашла. Где сейчас Саркисова? А куда подевался Никита? О нём нет никаких сведений. Если мы подозреваем, что Кострова стала Смирновой, то кто её родители? Вдруг отец или мать ещё живы? Вероятно, им что-нибудь известно той истории? Ох-ох-ох, вздохнула ох, ох, Саша. Мне потребуется некоторое время для поиска ответов. Степан посмотрел на часы. «Засиделись мы. Пора по домам».